1.9. Христос занимался точными науками и не любил богословия. Остановимся на одном далеко немаловажном вопросе. В восьмой главе нашей книги «Царь славян» есть раздел под названием «Одним из имен Андроника Христа было Евклид, одним из его занятий была геометрия». Мы не будем здесь повторять этот достаточно длинный раздел Тем более, что для своего понимания он требует знаний основ геометрии. Отсылаем читателя за подробностями книги «Царь-Славян», а здесь приведем лишь сделанный нами вывод. Под именем античного Евклида, автора знаменитых «Начал», скрывается император Андроник Христос. Скорее всего, начало Евклида были написаны самим Христом или по его личному указанию – Тогда становится понятен тот непререкаемый авторитет, которым были окружены начало. Это был, так сказать, царский или даже божественный учебник. На протяжении сотен лет начало являлись фактически единственным неоспоримым учебником по геометрии. Конечно, с течением времени он мог дополняться, однако очень долго никому не приходило в голову написать другой геометрический учебник, под иным именем. Таким образом, получается, что наука математика идет от самого Андроника Христа, ведь из старинных научных книг только одна начало Евклида последовательно учит аксиоматическому подходу, лежащему в основе современной математики. И даже сегодня путь школьника к вершинам математики начинается с аксиоматической теории Евклида так называемой «школьной геометрии». Именно в ней школьник впервые знакомится с понятиями «определение», «лемма», «теорема» и узнает, что такое доказательство. Известно, что древние геометры при решении геометрических задач чертили треугольники и другие геометрические фигуры на песке, то есть на земле. В этой связи совершенно в новом свете пристает известный рассказ Евангелий, Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеяние, и, поставив ее посреди, сказали ему, «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии а Моисей в законе заповедовал нам побивать таких камнями? Ты что скажешь?» Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания.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 Глава 8, стих 3, 11. Углубленный в свои мысли Христос чертит что-то на земле, но тут приходит толпа народу и приводит прелюбодейку, требуя осудить ее. Однако Христос не может отвлечься от своих раздумий. Он полностью погружен в решение какой-то задачи. Наконец, когда просьбы становятся слишком назойливыми, Христос коротко отвечает так, что заставляет всех замолчать. И снова углубляется в раздумие, настолько сильно, что даже не замечает, как люди разошлись. Наконец он поднимает голову и видит, что осуждаемая женщина осталась одна, и с напутствием «предь не греши» отпускает ее. Этот случай, видимо, произвел настолько глубокое впечатление на жителей Царьграда, что передавался из уст в уста и, в конце концов, вошел в Евангелие. Кстати, из проведенного евангельского рассказа видно, что Христос действительно был правителем, а не простолюдином. Ведь в прежние времена право суда принадлежало правителю. Более того, это было его обязанностью. Если бы Христос был простолюдином, как убеждают нас историки, то само обращение к нему с просьбой вынести судебное решение по законам того времени расценивалось бы как государственное преступление, посягательство на власть. Занимаясь точными науками, Андроний Христос, как не понять, резко отрицательно относился к богословским спорам. Никита Хыне отпишет. Он крайне не одобрял бывшего в то время, и ныне существующего обычая спорить о божественных догматах, и отнюдь не любил говорить или слышать что-либо новое о Боге, хотя был далеко не чужд нашей мудрости. Он ценил образование и не удалял от себя людей-ученых, а напротив приближал их к своему престолу, часто поощрял дарами и удостаивал немаловажных почестей. Он и небесную философию считал делом важным и ценил весьма высоко, и одобрял красноречивых ораторов, и чрезвычайно уважал искусных правоведов. Ни один другой византийский император, кроме Андроника, не описывается, как философ на троне, настолько превосходящий остальных своим разумом. Это прекрасно соответствует евангельскому описанию, где Христос резко превосходит окружающих своим умом. В частности, еще в детстве беседуют со взрослыми учителями,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 Время пространных богословских рассуждений наступило в христианской церкви позже, примерно через 200 лет после Христа, в конце XIV века. Это была уже совсем другая эпоха, когда апостольское христианство было принято в империи в качестве государственного вероучения, вместо господствовавшего до того царского родового христианства. Только тогда и начались бесконечные споры о богословии, Несогласия расколы преследования еретиков и так далее и тому подобное. Причина была в том что теперь христианские иерархи стали государственными служащими, получили значительную часть государственной власти и стали жить на государственном обеспечении. по сути многие из них превратились в чиновников и если до того христианские монастыри выполняя заветы христа и следуя его примеру были сосредоточием передовой науки того времени, математики, физики, химии, то теперь и ко власти в христианской церкви вместо ученых пришли чиновники. А это были люди уже совершенно другого склада. Их специальностью было управление обществом, идеология, демагогия и другие гуманитарные направления. Они вступили в яростную борьбу с христианами прежнего естественно-научного склада, предводителем которых в те времена был святой Сергий Радонежский, великий ученый своего времени, изобретатель пороха, благодаря которому и было принято апостольское христианство. Авторы многочисленных трудов по химии и технологиям, частично сохранившихся до нашего времени, под именем трудов арабского алхимика Геббера, о чем мы подробнее поговорим в своем месте. В итоге христиане-чиновники, как более искушенные в придворных интригах, победили христиан-ученых. Сергия Радонежского, скорее всего, отравили и прокляли под именем Ария, оставив его почитание под именем Сергия, но сильно исказив его жития. Причиненные ему монастыри реформировали, изгнав оттуда точные науки, после чего начали по своему разумению развивать христианское богословие. Чем это кончилось, известно. Подлинная наука ушла из церкви и нашла себе другую нишу, а богословие в руках гуманитариев быстро зашло в логический тупик и превратилось, по сути, в пустую болтовню.